Глава 1. Мир данных. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое оно будущее? Каким, например, станет рынок труда? Неужели роботы и техника действительно монополизируют его и отберут у нас работу? Какие нас ждут открытия и когда уже можно будет заказать летающий автомобиль? Будущее всегда туманно, и мы пока не знаем. Какие именно изобретения будут определять наше завтра? Бесспорно, в будущем появятся такие профессии, о которых мы пока даже не догадываемся. Но при всей этой неопределённости можно назвать одну вещь, которая точно станет частью будущего и уже присутствует в нашей жизни это данные. Будущее обещает нам множество изобретений и удивительных новых профессий, но этого мы только ждём. А вот с властью данных уже столкнулись, и это навсегда. Мир данных поразителен, огромен и даёт нам всем безграничные возможности для развития. Слишком долго попытки людей и организаций добиться успеха с помощью данных были неубедительными. Это неправильно, и мы должны помочь каждому научиться пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет этот неисчерпаемый источник. Данные называют новой нефтью. Говорят, что они необходимы как воздух. Избитых штампов и дешёвых преувеличений хватает, но на самом деле данные это актив, который при правильном использовании может помочь всему человечеству двигаться вперёд. С ними легче получать и усваивать знания. Они не только готовят нас к будущему, но и закладывают прочное и в то же время гибкое основание для него. Такое комплексное понимание мира данных в наше время просто необходимо. Данные мир, в котором мы живём. Не секрет, что мы живём в мире, поглощённом технологиями и данными. Вряд ли можно пройти по улице какого-нибудь крупного города вроде Лондона или Нью-Йорка, не увидев людей, уткнувшихся в телефоны, вместо того, чтобы смотреть на удивительный мир вокруг и на его обитателей. Убедитесь сами. В следующий раз, выйдя на улицу, посчитайте, сколько людей глядят в экраны, а сколько смотрят по сторонам. Можете даже прибавить к последним тех, кто болтает друг с другом или приветствует кого-то. Да и сами не забывайте смотреть по сторонам, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Можно споткнуться о бордюр или не увидеть машину. В последние лет 50, особенно в последние лет 30 С приходом в нашу жизнь интернета, персональных компьютеров, смартфонов и так далее, мы стали свидетелями невероятного прогресса в развитии технологий и работе с данными. Задумайтесь об этом прогрессе хотя бы на минуту. Вселенная существует примерно 13 миллиардов 800 миллионов лет. Земля примерно 4,5 миллиарда. А мы говорим всего лишь о 30-50 годах. Но за эти несколько десятилетий У нас на глазах персональные компьютеры и сотовые телефоны стали обычным делом. В масштабах вечности это миг, но сейчас, в наше время, нам уже трудно представить жизнь без этих технологических новшеств. И каждое из таких устройств генерирует данные, а интернет он ещё моложе, проник в нашу жизнь в начале 1990-х и повсеместно распространился лишь к началу 2000-х. Но теперь это неотъемлемая часть нашей жизни, и на работе, и в быту. Чем больше становилось персональных компьютеров, тем быстрее развивались технологии. Темп просто не падает и по сей день. Мы постоянно наблюдаем инновации, видим, как развиваются самые разные аспекты цифрового мира. Всё это напрямую влияет на нашу жизнь, и в первую очередь, учитывая тему нашей аудиокниги, это влияет на работу с данными и на их мощь. Вернёмся к тем временам, когда интернет стал массовым достоянием и начал использоваться более активно. Организации, учебные заведения и отдельные люди теперь живут и работают иначе. И наша жизнь благодаря ему не просто изменилась, но и значительно улучшилась. Интернет позволяет совершенствоваться, учиться и развиваться с невиданной скоростью. Когда к интернету стало можно подключить персональный компьютер, а теперь и смартфоны, Мы смогли принести всю компьютерную мощь к себе домой. Теперь мы можем почти мгновенно получить столько же информации, сколько во всей британской энциклопедии. Больше сведений на нас вывалит только торговый агент, постучавшийся к нам в дверь. Мы гораздо быстрее получаем ответы на вопросы, и стремление найти ответы и вырос Google. Более того, это слово Google даже получило статус глагола в словарях. Прогресс компьютерных технологий привёл к развитию электронной коммерции и появлению Amazon и других компаний, которые смогли изменить потребительские привычки и захватить рынок. У нас на глазах лопнул пузырь доткомов. Сначала стоимость IT-компаний, не производящих никакой продукции, вдруг стала огромной, а затем они обанкротились. Примером может служить компания Pets.com. Она возникла в 1998 году. и закрылась в 2000-м. Это время благополучно миновало. Появилось множество других разнообразных сайтов, а затем началась эпоха социальных сетей.Соцсети открыли двери к профилям потребителей и публичным данным. Так что самая разная информация о нас, от селфи и фото ужинов до товаров, которые нам нравятся, стала доступна всем желающим, причём как отдельным людям, так и бизнесу. Ведь так приятно, когда контекстная реклама решает за нас, что мы хотим сегодня на ужин. Наряду с соцсетями, предоставляющими массу занимательных данных, в двухтысячных появилась и новая технология, которая быстро вышла на передний план в области связи и сбора данных интернет вещей или IoT. Что это такое? Всё очень просто. Это связь всего со всем через интернет. Возьмём, к примеру, датчики в автомобиле или самолёте, которые собирают данные обо всём, что происходит в моторе или других частях механизма. Но знаете ли вы, когда на самом деле появился интернет вещей? Думаете, в 2000-х? А вот и нет, хотя многие об этом не знают. Термин появился в 1999 году. Но одним из первых примеров интернета вещей можно считать давно знакомые нам торговый автомат Coca-Cola. Все мы не раз видели такие автоматы, но конкретный автомат, о котором идёт речь, находился в университете Карнеги-Меллона. Он позволял покупателю связаться с холодильником через интернет и выяснить, холодный ли лимонад. Об использовании данных для принятия более взвешенных решений благодаря связи всего совсем, то есть интернету вещей, люди задумывались уже давно. Как собранные данные могут помочь нам делать правильные выборы в личной и профессиональной жизни? Достаточно вспомнить такие компании, как Amazon или Netflix. Насколько часто они собирают наши данные, чтобы рекомендовать то, что нам может быть нужно? Очень часто. И знаете что? Эти рекомендации нередко оказываются верными. Хотя интернет вещей берёт начало в 1980-х, в силу он входит только теперь. Представьте, к примеру, любителя бегать ультрамарафоны. И ещё несколько лет назад практически не было способов сбора данных, которые могли бы помочь бегуну развиваться. А сейчас они есть. Но нужны ли нам на самом деле часы, которые показывают буквально все аспекты бега, от уклона трассы до скорости на разных участках? Сегодня бегун может получить от своих часов больше информации, чем ему вероятно требуется. За всё время бега она накапливается тоннами. Конечно, данные с часов потом интересно рассматривать и обсуждать. Но ключевой момент заключается в том, что благодаря связи всего со всем и технологическому прогрессу современного мира генерируется всё больше и больше данных о нашей жизни. Вы наверняка можете привести и другие примеры того, как работает интернет вещей. Но давайте вспомним именно те случаи, когда прогресс действительно определяет нашу жизнь и помогает нам. Одна из компаний, культивирующих сетевое взаимодействие, цифровизацию и производство данных, знаменитый Rolls-Royce. Сейчас это не просто мощная инженерная компания, производящая замечательные двигатели. Rolls-Royce эффективная организация, управляемая на основе данных. Она использует технологию интернета вещей и возможности связи для предоставления и получения данных, которые стали ценным активом компании. Один из примеров использования Rolls-Royce возможностей данных прогностический метод мониторинга техобслуживания двигателей. С помощью датчиков, собирающих данные, Rolls-Royce успешно предсказывает возможные проблемы с авиационными двигателями и гарантирует, что они не откажут прямо в воздухе. Другой пример того, как связь всего совсем и интернет вещей улучшают нашу жизнь, можно найти в сфере здравоохранения. Использование данных, генерируемых оборудованием для физиотерапии, позволяет разрабатывать более эффективные программы для тех, кто нуждается в физиотерапевтическом лечении. Учитывая растущую стоимость медицинских услуг, такие более персонализированные программы будут помогать людям следить за здоровьем и реже попадать в больницу. Ещё одна сфера, в которой анализ данных способствует росту и развитию это спорт. Помните фильм Человек, который изменил всё с великолепным Брэдом Питтом в главной роли. В нём говорится, что данные и их анализ могут очень серьёзно влиять на судьбу спортивных команд, помогая добиваться побед. Речь, конечно, о бейсболе. Например, работа с данными можно найти и в баскетболе, включая НБА, Национальную баскетбольную ассоциацию. А это уже совсем другой масштаб. У большинства команд НБА, возможно, даже у всех, есть свои аналитики и эксперты по данным. Их задача обнаруживать тенденции и закономерности в данных, которые они собирают. Например, поиск недооценённых игроков и повышение их стоимости для продажи или обмена. Кроме того, команды НБА используют данные и технологии для отслеживания уровня утомляемости и качества сна своих игроков, что позволяет корректировать режим тренировок, предотвращать травмы и так далее. НБА даже проводит свой собственный ежегодный хакатон, чтобы найти и привлечь новых талантливых аналитиков. Знаете ли вы, что количество трёхочковых бросков в лиге выросло не в последнюю очередь благодаря анализу данных? Мы довольны не только НБА. Всю мощь данных заключают и вещи, которыми мы пользуемся в быту: смарт-часы, смартфоны, посудомоечные машины, холодильники, системы обогрева и кондиционирования, автомобили и прочее транспортное средство, и многое, многое другое. В прочих сферах нашей жизни данные тоже производятся в невероятном количестве. Только представьте себе, сколько информации проходит через соцсети. Торговые сайты вроде Amazon и eBay, платёжные системы и так далее. Невероятные цифры. Давайте взглянем на статистику, предоставленную Всемирным экономическим форумом. В 2019 году ежедневно публиковалось 500 млн твитов. Было отправлено 294 млрд электронных писем. Каждый подключённый к интернету автомобиль произвёл 4 терабайта данных. К 2025 году каждый день в мире будет производиться ориентировочно 463 эксабайта данных. Если бы мы до сих пор смотрели DVD, а не Netflix, то такое количество данных было бы эквивалентно 212 миллионам 765.957 дискам. какое-то немыслимое число. Что это означает для нас? Это означает, что мы за всю жизнь не сможем просмотреть все дивди с данными, произведёнными всего лишь за один день. И что нам делать со всей этой информацией? Конечно же, организации и частные лица могут воспользоваться этим удивительным богатством. Согласитесь, любая организация ухватится за эту идею. как можно применить знания, находящиеся в её распоряжении, для принятия взвешенных, подкреплённых данными решений. Однако в реальности всё оказывается совершенно не так. Исследование демонстрирует нам истинное положение дел. В мире данных на лицо чудовищная нехватка навыков, что и мешает организациям успешно применять этот ценнейший ресурс.